Командор Пирс увидел у входа в музей Мэплторп. Джон Мэплторп. Значит, его служебное удостоверение не было фальшивкой, наоборот, Джон Мэплторп является начальником управления агентства военной разведки США, курирует Российскую Федерацию и соседние с ней государства. Пейнтер вспомнил первоначальное предположение Малькольма относительно того, где полк мог